Если ты свое отвоевал, И вернулся цел и невредим, Значит, сам себе ты генерал, Значит, сам себе ты господин. Утром народ толпами повалил за город. Все спешили, бежали бегом. Бежал и мальчишка-сапожник. Звенят медали ножны, дребезжат деньжат. Не дали деньжат, не дали. Хорош, хороший без денжат. Он так торопился, что одна туфля слетела у него с ноги и ударилась в стенку, у которой стоял солдат, и глядел в окошко. Эй, куда торопишься? Куда все? Смотреть, как будут вешать солдата. А ты не торопись. Без меня ведь дело не обойдется. Это значит, тебя будут вешать? Меня. Ух ты, здорово! Ты не болтай попусту. Лучше сбегай на постоялый двор, где я жил. За моим огнивом получишь четыре монеты. Четыре монеты? Ух ты, здорово! Только живо. Одна нога здесь, другая там. Деньжат не дали, деньжат не дали. Или успела. Вот оно твое огниво. Ну, спасибо. Палач, приготовь всех казней. Милый, посмотри, сотни тысяч народу. Но солдаты, я думаю, сдержат толпы. Да-да, я уверен. Как хорошо, что всего этого не видит принцесса. Она живет своими снами. Сейчас не до сна. Ну, пора. Чего они медлят? Солдат, кажется, хочет что-то сказать. Ваше Величество, а ведь прежде чем казнить преступника, полагается исполнить его последнее желание. Ну, говори, что бы ты хотел напоследок. Я бы хотел, Ваше Величество, Выкурить трубочку. Это будет моя последняя трубочка. Конечно, разреши. Я разрешаю. Мы разрешаем. Кури, солдат. Ну, огниво, послужи. <музыка> И собаки бросились на судей и на весь королевский совет. Того за ноги схватили, того за нос ты да подбросили к верфу. Все упали и разбились вдребезги. Народ и солдаты кричали: Служивый, будь нашим королем, королем, королем, королем, и женись на прекрасной принцессе. Ура, ура, ура! Громче всех кричал мальчишка, который честно заработал свои четыре монеты.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 король и королева, пели вместе одну песню. Ночью месяц взойдет над городами, ночью окна погасут в каждом доме. Кто-то уснет, на перине подшел Три мелькала со окна на чуд див под своды палач Очи погужия И солдату принцесса Се сияет красота. Утром солнце всё над городами. Утром люди проснутся в каждом доме. Кто наберет небого, мой похвала. Аллоби. Трижды подряд петухи прокричат. Слы, улетят из и балов. И солдат курс кросилнце и принцессе помница солдат и принцессе припомнится солдат припомнится солдат припомнится